Результаты выборов сквозь призму микротрендов. Результат выборов настолько шокировал американское экспертное сообщество, что представители элит и избиратели массово поверили, будто Дональд Трамп не победил бы без тайной помощи русских хакеров. Наверное, Владимиру Путину срочно понадобилось немного подзаработать или некие русские блогеры каким-то образом получили тайное знание об американских выборах, которого нет у самих американцев, потративших на это собственные 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Я общаюсь с исключительно образованными людьми, обладателями нескольких ученых степеней, и они рассказывают мне, что Трампу помогали русские, оплатили им деньгами, отмытыми через его компании. Спрашиваешь на основе чего сделан такой вывод, и слышишь в ответ что они знают точно. Нельзя исключать вероятность их правоты. В один прекрасный день что-то может и обнаружиться, но обычно подобная убежденность все же основывается на фактах. Объясняется все просто. Эти люди полностью исключали возможность победы Трампа на выборах, а учитывая, что на протяжении года в этом их убеждали эксперты высочайшей квалификации, не стоит удивляться такой неспособности увязать реальную действительность со своим представлением о ней. Среди распространителей полуправды особенно выделяется группа впечатлительных элит, отмеченная в числе важных микротрендов в 2007 году. За последние 10 лет она достигла апогея своей траектории развития. Проще говоря, наиболее образованная часть общества То есть люди, на знания и опыт которых можно было рассчитывать в решении сложных вопросов, уже не заслуживают доверия. Теперь это стадо леммингов, бездумно поглощающих заголовки «The New York Times» и темы обсуждений на кабельном ТВ. Поразительно, но факт. Человеком, который предсказал победу Трампа и наиболее точно спрогнозировал, как проголосует коллегия выборщиков, была... Кэллиан Конуэй. Когда она впервые высказала свою точку зрения в интервью, над ней открыто посмеялись, а в некоторые программы ее вообще не пускали, обвинив в распространении дезинформации. Но ее прогноз оказался вполне точным, а «The New York Times» ровно за неделю до выборов сообщала элитам, что шансы на победу Клинтон составляют 93 к 7, и это ошибочное утверждение — было воспринято как непоколебимая истина. СМИ, освещавшие предвыборную борьбу, почти не анализировали расклад в коллегии выборщиков. Ни одна живая душа не потрудилась опубликовать ни подробного комментария по прогнозу явки в разрезе штатов в сопоставлении с данными общенациональных и местных опросов. Не объяснение, как можно интерпретировать примерное равенство кандидатов по данным национальных опросов, при том, что в Айове и Огайе с большим отрывом лидировал Трамп. Разумеется, ответ состоял в том, что дела Клинтон шли хорошо в крупных штатах, таких как Нью-Йорк, Калифорния и даже Техас, несколько хуже во Флориде и Северной Каролине и совсем плохо по всему Среднему Западу от Индианы до Пенсильвании. Хотя любой анализ, увязывающий воедино все эти элементы информации, показал бы как минимум большую вероятность победы Трампа даже при его проигрыше во всенародном голосовании, комментаторы твердили прямо обратное, что в коллегии выборщиков у Клинтон все под контролем. Но итог выборов — это не только результаты голосования в том или ином штате. Это еще и микротренды, лежащие в их основе. Некоторые из них заставили Клинтон занять более прогрессивную позицию, чтобы соответствовать запросам своих избирателей-миллениалов. В то же время упоминавшиеся ранее противоборствующие тренды заставили республиканцев выдвинуть кандидатом аутсайдера, а не кого-то из 17 претендентов более традиционного толка. Электоральная база республиканцев сдвинулась вправо, при том, что нынешнее руководство партии больше тяготеет к центру. В день выборов за Трампа проголосовало две трети сельских избирателей. Он победил в Штатах, являющихся оплотом старой экономики, таких как Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Висконсин, Айова и Индиана. Среди избирателей старше 65 лет поддержавших Трампа, было на 8% больше. Процент мужчин среди них был еще выше. Хиллари Клинтон получила более 60% голосов молодых избирателей. Как говорилось ранее, старики восстановили свои позиции и оттеснили миллениалов, а сельские избиратели ослабили влияние городских. Основанная на здравом смысле повестка Трампа победила более детальную, и прогрессивную политическую программу «Клинтон». Неожиданный результат этих выборов вполне объясним, если рассматривать его в контексте меняющихся поведенческих установок и демографии. Можно понять также и неприятие этого результата, если учесть, что молодые прогрессивные городские избиратели утратили власть, которую непрерывно собирали в своих руках на протяжении почти двух десятилетий. В этом суть анализа базовых трендов, меняющих мир сейчас. Какого-то единственного объяснения не существует. Есть лишь множество часто противоречивых, пересекающихся между собой трендов борьбы за власть. Это привело к труднопостижимому результату, который, тем не менее, становится понятным, если присмотреться внимательнее, и учесть одновременное влияние разнонаправленных сил, действующих в глубинах нашего общества. Взгляд в будущее Десять лет, минувших с написания первых микротрендов, пролетели довольно быстро, но это был период значительных перемен. Их двойственность обусловила картину мира, способную привести в замешательство. Хотя у молодежи сейчас как никогда много времени на то, чтобы получить образование и пожить для себя, на самом деле общество сильно постарело. Капитализм создал совершенно новые отрасли и позволил людям добиваться экономического успеха через стартапы, и при этом банковский кризис заставил говорить о социализме. Приток новых жителей из сельских районов дал новый импульс развитию крупных городов. Но те, кто остался в глубинке, все сильнее отдаляются от нового общества. Наши элиты становились еще могущественнее и все больше отрывались от реальности, с которой сталкивались в повседневной жизни рядовые избиратели. До тех пор, пока трудящиеся не вернули свои позиции проголосовав за политику здравого смысла. Элиты подпадали под все большее влияние говорящих голов из телевизора и проявляли все меньше интереса к тому, чтобы возглавить общественную дискуссию, что само по себе является симптомом усиления экономики Starbucks. По мере технологического прогресса и цифровизации все большего количества товаров и услуг Люди делали выбор все реже и реже. Стремление к индивидуализации развело их по нишам как в потребительском, так и в политическом плане. Этот тренд сохранится и будет развиваться, поскольку технологическая отрасль обещает новые потрясающие успехи в использовании больших данных и искусственного интеллекта. Те же данные, которые призваны помочь в создании лекарства от рака, могут сослужить службу новым группам виртуальных мошенников или диктаторам, стремящимся к еще более жесткому контролю над обществом и избавлению от несогласных. Вихрь парадоксальных перемен затрагивает все без исключения части нашего общества. В то же время вдумчивый анализ позволяет разложить происходящее на наших глазах прорывы на составляющие. Более очевидные и понятные изменения в соотношении сил конкурирующих групп и программ, обусловленных изменениями в демографии, технологиях и ценностных установках. Десятки новых микротрендов, о которых пойдет речь далее, выросли из потока перемен последнего десятилетия. Это не полный их перечень, а срезы различных областей жизни, наиболее типичные из сотен или даже тысяч новых трендов, возникающих в современном обществе. Некоторые из микротрендов прогремят во всем мире, некоторые забавны и необычны. Некоторые помогут вам понять, что произошло на последних выборах. Может показаться, что многие из них не имеют отношения друг к другу. Однако связывающие их воедино нити существуют. Это похоже на то, что происходит при тектонических сдвигах. Едва заметные в начале движения земной коры со временем разъединяют континенты и разносят их на многие тысячи миль. В 2007 году казалось, что мир идет к единству и спокойствию. Сегодня кажется, что он на пороге катастрофы. Нам нужно не только понимать суть и влияние этих перемен, но и быть готовыми что-то сделать, чтобы устранить возникающие в обществе разломы. Так что учитывать эти микротренды необходимо, чтобы построить план действий, который заставит нарождающиеся общественные силы работать на благо, а не во вред нашей демократии, рынку и личным свободам».